Спустившись в диспетчерскую, беглецы спешно собирали самое необходимое: провизию, воду, оружие, всё, что удастся унести. Питер достал карты, разложил на столе нужную карту автомобильные дороги Южной Калифорнии и Лос-Анджелеса, и подозвал Холиса. "Тео говорил, верхом отсюда до бункера 2 дня пути". Холис склонился над картой и нахмурил лоб. "Надо же. Холис бороду отпускает. С удивлением подумал Питер. На секунду ему показалось, что рядом стоит Орло. Мне помнится, что три. Но мы же под водой тянули. Думаю, пешком и за пару дней доберемся. Мы здесь, на перевале Сан-Гаргонио. Холлист ткнул пальцем в карту. С твоим отцом мы двигались по 62-й трассе. Вот она, к северу от восточного шоссе и 10-й трассы. Кое-где дорога разбита, но пешком никаких проблем не возникнет. На ночлег мы останавливались здесь, в городке Джошуа Велли. По карте 10 миль, но дорогой может получиться все 20. Демо укрепил старое пожарное депо и оставил там запасы продовольствия. В депо безопасно, есть работающий насос, так что сможем набрать воды, которая наверняка понадобится. От Джошуа Велли до бункера 15 миль по шоссе 29 Палмс и еще 10 через поля. Жуткий переход. Но за день уложимся. Если бункер под землёй, как же мы его отыщем? Я отыщу без проблем. Слушай, там такой бункер. Твой старик называл его набором военных инструментов и техника, и горючее. Завести мы ничего не смогли, но вдруг у сапога со штепселем получится. А как насчёт пикировщиков? На том отрезке мы их почти не видели. Но это ещё ничего не значит. Просто там пустыня, а пустыня они не любят. Слишком жарко, негде укрыться и нечего съесть. Недаром Демо окрестил тот отрезок золотой зоной. А дальше на запад понятия не имею, пожал плечами Холис. Дальше бункера я не бывал. Но если ты серьёзно насчёт Колорадо, то лучше держаться в стороне от сороковой трассы и идти на север. К 15-й в Келсо на заброшенном железнодорожном депо Демо устроили ещё один склад. Местность там ужасная, не проедешь. Но по крайней мере, твой старик туда добирался. Решили, что Лиша станет разведывать обстановку верхом, а остальные двинутся следом. Когда сборы закончились и отряд собрался под навесом конюшни, карауливший на крыше Кали побъявил, что путь свободен. Растерзанного мула Холис Майклом спрятали под забором. Погоня не бысть совсем близко, сказал Холис. Они лишь на милю от меня отставали. Пётр взглянул на Лишу. «Не стоит ли разведать обстановку?» Девушка решительно покачала головой. «Это уже не важно», – твердо объявила она. «Отныне они сами по себе, мы сами по себе». Калибр спустился с крыши и подбежал к остальным. Теперь отряд был в полном составе. Восемь беглецов. Питер неожиданно почувствовал, как устали друзья. Неудивительно, после бессонной ночи. И не взяла рюкзак наравне со всеми и стояла неподалёку от сары, хоробросрочирис на солнце из-под козырька старой бейсболки с козырьком, которую нашли в подсобке. К яркому солнцу она явно не привыкла, но сейчас решить эту проблему никто не мог. Питер вышел из-под навеса и взглянул на солнце. До наступления темноты оставалось 7 часов. 7 часов на то, чтобы пройти 15 миль по открытой долине. Обратного пути у них не будет. Алиша вскинула винтовку на плечо и вскочила на лошадь Холлиса, крепкую соловую кобылу. Калеб вручил ей бинокль. Все готовы. С формальной точки зрения ещё не поздно сдаться, заявил Майкл. Он стоял рядом с Сарой, неуклюже прижимая винтовку к груди. "Эй, я же пошутил", воскликнул он, оглядев вытянувшиеся лица спутников. "Кстати, чтоб сельправ", проговорила устроившаяся в седле Алиша. А статцы здесь вовсе не зазорно. Желающих прошу поднять руку. Никто не шевельнулся. Ясно, кивнула Алиша. Всем быть на чеку.